затронутые душевной болезнью. Я когда-то написал биографию Альберта Эйнштейна, назвав ее «Космос Эйнштейна». В ходе работы над книгой мне, естественно, пришлось познакомиться с подробностями его личной жизни. Я и ранее знал, что младший сын Эйнштейна страдал шизофренией, но не понимал, какую огромную эмоциональную нагрузку это накладывало на великого ученого. Самого Эйнштейна проблемы с психикой тоже коснулась, но иначе. Жизнь одного из ближайших коллег Эйнштейна, физика Пауля Эренфеста, помогавшего ему в работе над общей теорией относительности, закончилась трагически. После нескольких приступов депрессии Эренфест убил собственного сына. Мальчик страдал синдромом Дауна и покончил с собой. С годами я обнаружил, что многие из моих коллег и друзей тоже вынуждены были как-то справляться с психическими расстройствами в своих семьях. Психическое заболевание глубоко повлияло и на мою жизнь. Несколько лет назад, после долгой и безуспешной борьбы с болезнью Альцгеймера, умерла моя мама. Видеть, как постепенно уходят из ее памяти воспоминания о близких, Смотреть в родные глаза и понимать, что она не осознает, кто перед ней, было невероятно тяжело. На протяжении нескольких лет я наблюдал, как постепенно гаснет огонек разума в маминых глазах. Всю жизнь она тяжко трудилась, поднимая детей, а в конце, вместо того, чтобы наслаждаться заслуженным отдыхом, была по существу ограблена, и лишена всех дорогих воспоминаний. Дети беби Бума стареют, и грустные переживания, выпавшие на долю многих, повторяются и будут повторяться. Мне бы очень хотелось, чтобы стремительное развитие нейробиологии когда-нибудь облегчило страдания всех, кого так или иначе коснулись болезни психики и слабоумия.